Глава вторая. Вот как!» Отряд Набуны медленно маршировал по дороге на север. Черт побери! Почему я должна присматривать за тобой?» Шибота Кацуи вздёрнула лицо, когда произнесла эту с лошади. Прямо сейчас Йосихар держался за лошадиные поводья и сопровождал Кацуи. После беспорядков с богом-драконом на от зага не имея времени даже вернуться в замок, Набуна проговорила. «Скоро назначное время!» и направилась граница мина и аварии. Похоже, у нее имелась причина торопиться. Ее спутники были вынуждены следовать за ней, волнуясь и крича «Пожалуйста, подождите, принцесса!» После того, как она ушла, Йосихару, казалось, просто рухнул на тропинку, но все же он собирался сопровождать Набуну как спутник Цуи. Пусть и по неизвестным причинам его забросила в эпоху Сенгоку, где пока не нашлось даже времени отдохнуть. Шанс отыскать путь назад в его собственный мир на данный момент кажется невероятным. «Однако она на самом деле занятая принцесса. Нет, ведь она феодальный лорд, то она сама». Данное обращение используется при упоминании кого-нибудь намного выше по положению, чем остальные. «Ты? Упоминать о принцессе она? Хочешь, чтобы тебя обезглавили?» Несмотря на опытность, кацуи пнула Исихару в задницу, сидя верхом на лошади. «Эй, Кацуи, куда мы идем? Что собираемся уничтожить после бога дракона?» «Эй, Сару, если вновь забудешь о почтительности ко мне, то тогда...» Вау! Не размахивай копьем! А ловко уворачиваясь от наконечника копья, Хару потянул на себя лошадь. Кацуи произнесла: Ха, серьезно, ты слишком нахальный, Сару. Мы собираемся встретиться с гадюкой Мина. После дракона Гадюка, что за жуткая замена? Ты точно ничего не знаешь. Под гадюкой я подразумеваю феодального лорда Мина, Сайта Дасана. Сайта Дасан, также известный как Гадюка Мина, за свои безжалостные тактики. Изначально был торговцем, который завоевал Мина и превратил его в город свободной торговли. Набона сама планирует породниться с ним, став сводной сестрой дочери Досана. Станет сестрой? Она не ищет жену? Дурак! Набона сама? Принцесса? Как она может искать жену? А, верно. В мире Сэнгоку словесные обещания не так надежны, как союзы. При формировании альянса, если феодальный лорд – мужчина, то он женится. Если феодальный лорд – принцесса, то она получает младшую сестру». И тогда их отношения становятся как у родственников. А в результате чего союз формируется? Принцесса, Феодельный Лорд. И много таких? Да, если первый ребёнок девочка, решается, что она возглавит семью. Сару, ты не знаешь, но в мире воинов много здравого смысла? О, когда ты упомянула об этом. Имагава Юсимота -то ведь тоже девушка? Что? Так ты шпион и Имагава Юсимота? Я накажу тебя! Ошибаешься. Опусти копье! По дороге к отцу и простыми словами объяснила положение дел Набуны. Существовало несколько едва видимых различий, но все как в эпоху Сунгоку. Это более или менее соответствовало знаниям, полученным из игр Сунгоку. Набуна все же являлась правящим феодальным лордом авари, ближайшим наследником рода Ода. Она казалась Одой Набунагой, который появлялся в учебниках истории или играх о Сунгоку. В предыдущем году, потеряв отца, она унаследовала дом, пусть и будучи принцессой хотя Авари – большая провинция, получающая прибыль от торговли из местного порта, солдаты в ней слабы, и ее окружают враги. Тот, кто является номер один в регионе Такаида, феодальный лорд Суруга и Магава Исимото, хвастается, что когда-нибудь достигнет столицы, посодействует падению стегу народа Осикаго и начнет собственное завоевание Японии. Небольшая территория, соседствующая на востоке Савари, род Мацудайра, также владеющий Микавой, Некоторое время подчинялись роду Ода, но затем стали служить Юсимото. И вроде Ода много тех, кто не так уж предан Набуне, которая даже имеет плохую репутацию у дурака Аварии. Они не те, кто могут сражаться с Имагавой. Если Имагава со всеми войсками начнет движение к столице, очевидно, что Авари будет сокрушено как муравей. Поэтому Набуна хочет сформировать союз с лордом Большой провинции, граничащей на севере, Гадюка и Мина, сайта Дасаном. Это гадюка. Сейчас он зовет себя Сайта Досан, но похоже он был торговцем масла и столицы. У Кацуи угрюмое выражение лица. Кажется, она не верит Досану. Торговец, ставший лордом Мина? Слуга, вытеснивший своего лорда? Он изгнал предыдущего лорда и захватил Мина. Не стоит упоминать, что хотя он и бывший торговец, он силён в сражениях. Вот почему он стал известен как гадюка и теперь внушает страх. Отец принцессы, Набахида-сама сражался с досадом бесчисленное количество раз. Встречался с этим мужчиной для нее. я беспокоюсь о Набуне-сама». вновь вздохнула. «Если беспокоишься, почему не думаешь о плане противостоять Исимота, не формируя союз с досаном? Это не так просто. Если бы каждый в стал встал под знамена набуну сама мы, может быть, смогли противостоять им. Но они не делают так. Ах. Эй, Кацуи, если будешь много беспокоиться, на лице морщины появятся». «Я сказала, не забывай про почтение, Сару! Мне все еще восемнадцать! На моем лице ни одной складки!» Сидя верхом на коне, она взмахнула копьем, и Сихора великолепно уклонился. «Этот неугомонный Сару!» Лицо Коцуи краснело все сильнее, она становилась серьезнее и пыталась проткнуть его копьем. «Не пытайся колоть меня всерьёз, это опасно!» «Ой, не попадаю!» «Что за проворный Сару?» «Быть оставленным на Бонне довольно опасно! Разногласие или нечто такое?» «Заткнись!» «Почему я допустила позор принцессы в отношении Сару? Если ты об этом разговоре, то я лишу тебя головы!» Йосихару думал, что самому начинать обсуждать тему, а потом злиться немного жестоко. «Эй, Кацуи, не будет ли проще заставить замолчать всех противостоящих Набуне? Ты ведь главный слуга или что-то в этом роде?» «Я на самом деле служу и младшему брату. Набукацу сама. Главный слуга Набуна сама внезапно оказался занят из-за сверхурочной работы, поэтому я лишь сегодня служу и как замена». «Наверное, тут игра слов?» Главные слуга и сверхурочная работа одинаково звучат, поэтому кажется, будто Кацуи проговорила с игрой слов. Кацуи уставилась на Исихару, пробормотавшего это, словно увидела личинку. Она презрительно посмотрела на него, Исихару трясся от позора. «Скоро мы прибудем в Сютокудзи, Сару!» «Иди к не сама, не оставляй ее ни на секунду!» Ситокудзи. Город, построенный вокруг храма на границе Мина и Авари. Город, в котором началось влияние храмов. Нейтральная территория, куда войска обеих провинций не могут войти. Как место встречи Набуны и Гадюки с сайта Досана, она подходила больше всего. В зависимости от встречи Набуна станет сводной сестрой дочери Досана. Если она случайно покажет свои обычные глупое отношение, Досан может разочароваться и как результат отказаться отдать свою дочь. Или даже убить Набуну на месте. Невзирая ни на что, Набуна была напугана, поскольку Гадюка – старикашка-бабуин, ветеран войны. Она сидит на лошади с меланхоличным лицом и нахмыренными бровями. ее каштановый пучок волос раскачивается. ее обычная глупая внешность. Со старовато выглядящим махровым халатом, на котором, вероятно, из-за высокой температуры отсутствовал один рукав, аркибузой на плече, веревкой обвязанной вокруг талии, с множеством висящих горлянок, редкими предметами и тигриной шкурой на талии, а также... Знаешь ли, ты должна быть ошиблась эпохой. Что хотел сказать Усихару. В области белоснежной груди, на стороне с отсутствующим рукавом, как ни крути, демонстрировался бюстгальтер. Лишь ее грудь прелестна. Лишь грудь, неохотно призналась Сихару, исключив саму Набуну. Тем не менее, что бы означал цыпленок, изображённый сзади на махровом халате? Как ни посмотри, Набуна не похожа на феодального лорда эпохи Сунгоку. В конце концов, она настоящий дурак, которому Сихару подчинился. «А, ты все еще здесь?» Она глядела на него, как на обезьяну. Я здесь. Теперь сдержи свое обещание нанять меня пехотинцам. Хорошая работа. но неси мою горлянку! Во! Пока он спешно пытался поймать брошенную в него горлянку, она наступила ему на голову. Проворно развернувшись на голове и Набуна величественно приземлилась в городе. Отлично! Я в предвкушении! Не используй головы людей как пьедестал Принцесса, доложили, что до уже достиг главного здания храма. Проговорила, поклонившись на буни, маленькая девочка, похожая на слугу. «Вот как. Мне нужно переодеться». «Что? Ты собираешься переодеваться?» «Почему ты удивляешься, Сару?» «Я думаю, это бесполезно. Ну, говорят ведь, что одежда красит человека». Хм, Сару, в конце концов, Сару. Ну, это хорошо. Пехотинец вроде тебя не должен ходить в главное здание храма. Подожди, в саду рядом с Анутио». Слуга, названная Анутио, кивнула без лишних слов. Немного моложе Набуны, маленькая девочка с лицом как у куклы. Инути, если гадюка попытается сделать что-нибудь странное, сразу же убей его!» «Поняла. Тогда будет хорошо использовать Сару как обезьяний щит!» «Хотя бы произноси это как человеческий щит!» «Поняла». Соломенные сандалии, снятые Набуной, на ужасной скорости врезались в лицо Юсихару. «Носи их!» Юсихару сожалел. «У пехотинцев такая жестокая работа!» Произнес он, едва не плача.